И вот, оставив целую толпу мальчишек под окнами, семеро рабочих зашли в кабинет. Время тянулось долго, как рассказывал в последствии Витька, простояли дети под окнами около часа, пока дверь не открылась и один из строителей не сказал: быть за парку, быть, обо всем договорились. Как я в последствии узнал от самого директора лагеря, работники планировали провести в нем день.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 без каких либо особых заслуг или поблатом. К нам в колхоз тоже постоянно приезжали гости со всей страны, и это давно уже стало обыденностью. Нам ближе к сентябрю звонок из Москвы напомнил мне о том, что мы всегда должны быть готовы к встрече и иностранных делегаций тоже. В этот раз к нам собирались гости из Сирии. Для их засушливого климата наш опыт с теплицами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 И главное, никаких-то полей у меня тут не будет. Конечно, у них есть свои достоинства, но в конечном итоге недостатки перевешивают. Один пухчива стоит, да и с возрастом тополь становится хрупким, от чего их часто валит ветер. Нет, если уж выбирать, то лучше высаживать другие быстро растущие виды и не менее, а то и гораздо более красивые виды, например березы или клены.